Глупые и злые социальные сети. Франсуа Жост, заслуженный профессор кафедры информатики и коммуникаций Университета Париж 3 Новая Сорбонна. Социальные сети не являются чем-то абсолютно новым и оторванным от прошлого. В своей недавно изданной книге Проявление злобы в цифровую эпоху я писал, что тем Что Кант называл трансцендентальными условиями злобы, можно описать условия её выражения в интернете. Общество спектакля, общество оценивания. Первое условие связано с обществом спектакля, описанным философом и художником Дыгибором. В нём переживаемая реальность или если угодно человеческая жизнь сводится к внешним проявлениям. Это приводит ситуациониста к такому определению. Спектакль это не совокупность образов, а общественное отношение между людьми, опосредованное образами. Тезис 4. Можно ничего не менять в этой формулировке и применить её к Фейсбуку, где фотографии выстраивают личность пользователя и его связи с друзьями. Так что в центре любого социального общения находится образ. Что касается Твиттера, исследования показали, что фотография в сообщении увеличивает количество ответов. Вторым условием является расширение оценочного поля. Ещё в 1980 году философ Мишель Фуко сделал следующее наблюдение: "Поразительно, насколько люди любят выносить суждения. Они делают это повсюду и постоянно. Возможно, это одна из самых простых вещей, доступных человечеству". Распространение форумов, сайтов с видео и возможность оставлять свои комментарии придали страсти к оценочным суждениям небывалый размах. К тому же, возможность оставаться анонимом толкает пользователей на любые излишества и резкие высказывания, не подвергая себя особому риску. Кто может позволить себе роскошь пуститься на поиски того, кто прячется за конкретным IP-адресом, чтобы наказать за нанесённое оскорбление? Если ни индивидуализм, ни эгоцентризм давно уже не являются новостью, потому что телевидение предоставило людям много возможностей для самовыражения в 1980-х, 1990-х годах, то современный интернет их просто гипертрофировал, поскольку в нем каждый может заставить мир крутиться вокруг себя. Instagram, позволяющий любому человеку стать распространителем информации, снимая мир таким, каким он его видит, на камеру своего смартфона, всего лишь одно из их последних проявлений. Теперь каждый человек может стать центром вселенной, а не просто обратить на себя внимание. Поэтому пользователи придумывают разные ходы, позволяющие им отличиться и прославиться. Выставлять на показ, судить всех и вся, стремиться к славе любой ценой. Как эти три составляющие социальных сетей напрямую воздействуют на возникновение злобы и глупости? Даже если они скорее всего не помогут мне полностью описать тему, то хотя бы послужат компасом для ориентирования в этом пространстве, где периферии нет нигде, везде один сплошной центр. Реальность простая картинка. Создание видеохостинговых сайтов вроде YouTube Дало возможность каждому пользователю стать своего рода телеканалом, на котором он может публиковать собственные видео. Это придало новый размах желанию выставить себя на показ. В сети появилась целая серия видео, целью которых было просто доказать другим, что ты способен совершить какой-либо поступок. Началось всё в 2014 году с алкогольного флешмоба Neck Nomination, который заключался в том, чтобы записать на видео то, как ты выпиваешь залпом несколько бокалов алкоголя и бросить вызов трём людям, призывая их сделать то же самое в течение 24 часов. За этим последовала следующая игра с тем же принципом Cold Water Challenge, где участники выбирали окунуться им в холодную воду или угостить за свой счёт друзей в ресторане. Разумеется, множество смельчаков тут же бросились в воду. На Ютубе около 19.600 видео с выполнением этого челленджа. И, конечно же, не обошлось без инцидентов и несчастных случаев. Люди падали, поскальзывались. Один парень утонул в Британии, прыгнув в воду с велосипедом, привязанным к ноге. Другой в Падекале получил перелом черепа и травму шейных позвонков. Несмотря на всё это, большинство участников продолжали прыгать в воду и присуждать победы своим жёнам, братьям и сёстрам. Думаю, все со мной согласятся. Рисковать своей жизнью или жизнью близких только ради того, чтобы ответить на вызов это глупость. Хочу лишь отметить, что для нее характерны черты, о которых я упоминал выше, и которые перешли прямиком из телевизионных реалити-шоу. Первой, несомненно, является выставление себя на показ, без которого Пари потеряла бы всякий интерес. Ведь для главного действующего лица важно, чтобы его «увидели», словно знаменитая формулировка ирландского философа Джорджа Беркли Быть, значит кем-то восприниматься, стало девизом человека цифровой эпохи. Второй характерной чертой является полное разделение между актёром и зрителем. Один страдает, другой на это смотрит. И чем больше первый кричит, ругается, тем больше второй доволен. Это тот самый знаменитый садизм зрителя, о котором ещё Лукреций предупреждал в работе О природе вещей. Хорошо, когда в огромном море ветер поднимает волны, а ты стоишь на суше и смотришь на чьи-то мучения. Не потому, что чужое страдание настолько тебе приятно, а потому что сладко видеть, что тебе самому ничто не угрожает. Реальность становится картинкой, такой же, как кадры кинофильмов или забавные видео. Неудивительно, что наиболее просматриваемым видеороликом стал тот, где молодая женщина поскользнулась и больно ударилась ногами о мостик, на который упала. У видео 302 164 просмотра, 17 тысяч лайков и только 182 людям это не понравилось. Под видео 377 злых комментариев по поводу ее заявления перед прыжком. Женщины... тоже не боятся прыгать в воду. Чтобы оценить масштаб трагедии, представляю небольшую подборку. Шишаунет. Год назад. Твои ноги покончили жизнь самоубийством. Настолько им надоело таскать на себе твою глупость. Би 140-919-90. Три года назад. Современная французская женщина во всей своей красе. Посмешище! «Кристалл. Год назад». Женщины годятся только для того, чтобы на них прыгать, а не им самим прыгать. «Монслер Поптарт. Три года назад». «Истеричная идиотка». «SJSH SJD 23. Три года назад». «Феминистки в своем репертуаре». «Фейдюр Шалгу. Год назад». «Лично я мужик». И прыжки в воду не считаю мужским поступком, и её теория ни черта не стоит. AWS_cube, год назад. Точно, она, как же это слово глупое. Очень глупое. Сирил Бинуа, 2 года назад. Ну да, она решила сказать себе это перед камерой. Сомнительные мотивации приводят к сомнительным результатам. Кевин Прюдом, 2 года назад. Ржу не могу. Ей же, наверное, больно. Смайлик. Как мы видим на примере этой небольшой подборки, комментаторы называют вызов и героиню ролика глупыми, хотя сами при этом демонстрируют злобу или сексизм. Зрелище вызывает у них удовольствие пропорциональное глупости, которую они в этом видят, возможность выразить своё отвращение в этом случае их конкретной героине, женщинам в целом или феминизму и быть глупым и злым одновременно. Эндогенное определение глупости. Примечание. Эндогенный вызванный внутренними факторами, появившийся в силу внутренних причин. Другой пример показывают комментарии к телепередаче «Идеальный ужин», которую я анализировал в книге «Проявление злобы». Суть передачи в том, что участники по очереди ходят друг к другу в гости и оценивают кулинарные умения хозяев и сам прием по нескольким критериям, включая вкус блюд и сервировку стола. В одном эпизоде, узнав, что хозяйка использовала для фруктового салата вишню в сиропе, один из гостей возмущается. Разговор распаляется, и хозяйка дома, Сандра, выплескивает возмутившемуся гостю стакан воды в лицо. Эту сцену, выложенную в YouTube 17 января 2015 года, к 20 марта 2018 года посмотрели 3 678 805 раз и 16 тысяч раз прокомментировали. Мне было сложно проанализировать такое количество комментариев. Однако чтение даже первых 700 даёт достаточную информацию о том, что представляет собой глупость в глазах интернет-пользователей, которые обсуждают этот эпизод уже несколько лет. Для многих один только факт использования вишни в сиропе в кулинарном рецепте, как называет его одна девушка, позволяет дать объективное определение глупости. Game of Thrones. 2 года назад. Объективно она идиотка. Даже я для домашнего десерта не стану использовать консервированные ягоды, потому что это издевательство. Мужик сделал ей замечание. Единственное, что пришло ей в голову это оскорбить его, плеснуть в лицо водой и ещё и гордиться этим, как последние кретинки. Как они выбирают участников? Путём жеребьёвки? Этот комментарий лайкнул 161 человек, а не согласился с ним всего один, что говорит о том, что комментарий выражает всеобщее мнение. Вместе с тем большинство комментариев касаются не столько поведения Сандры, сколько ее внешнего вида. Вот несколько наиболее показательных. Фредерик 572. Пять месяцев назад. «Поставить ее на карачки и надеть маску свиньи не отличишь от настоящей». Ти Белэн, шесть месяцев назад. Вот это задница! Джессика Мартин, семь месяцев назад. Тетка просто огромных размеров! Джон Ду, семь месяцев назад. Я еще не видел таких жирных уродин. Лоли Лол, год назад. Она напоминает мне слизняка, которого я убила сегодня утром. Простите, это нервное. Бай Уипс. 8 месяцев назад. Сандра, 19 лет, двойной подбородок, макияж ужасный, сама страшная, глупая, никакого уважения, жирная, ведёт себя отвратительно. Таких людей надо сжигать заживо. Я так старалась, за весь день даже не присела. Извини, но ты даже не потрудилась поднять задницу, чтобы сходить за свежими фруктами, старалась она. Будь я на месте этого мужика, я бы не выдержала и дала в морду этой жирной твари. Я прямо его зауважала, как ему удалось сохранять спокойствие в течение всего вечера. А она ещё ему угрожает: "Ты за это ответишь". Да что она сделает со своим огромным пузом? Даже с места подняться не сможет, корова жирная. Сложно поверить, что столько злобы вызвал не поступок, а внешний вид человека. Всё это превращает Сандру в козла отпущения, с опорой на то, что философ и культуролог Рене Жирар называет универсальными чертами виктимности, на основании которых выбирается жертва: болезнь, безумие, генетические уродства, увечья в результате несчастного случая и даже обычные физические недостатки. Дикость некоторых комментариев: таких людей надо сжигать заживо. показывает, насколько быстро вербальный приговор превращается в подстрекательство к вполне реальной ненависти и убийству. Лишь для нескольких комментаторов подобное отождествление ума с внешним видом само по себе глупость. Мед, год назад. Зачем пытаться учить того, кто даже не утруждается включить свой мозг? Вы жалкие. Кстати, я не имею никакого отношения к жирным коровам. Представляете, можно быть в нормальной физической форме и защищать полных людей, вместо того, чтобы над ними насмехаться. Это называется умом, и это слово вы часто слышите после у тебя не хватает. На этом прекращаю тратить своё время. Целую. Лил Бейер, год назад. Мэтс с большим опозданием, но я полностью согласна с вами. Комментарии настолько гадкие, что мне жаль этих людей, которые вместо поведения человека оценивают его вес. Бедняги глупо выглядят в своей злости. Севера Срог, год назад. Мед, ты абсолютно права. Комментарии должны говорить о том, что произошло за ужином, и ни о чём другом, тем более о весе участницы. Те, кто разместил комментарии о её весе, действительно не отличаются умом. Даже на своём языке эти отдельные комментарии прекрасно определяют глупость в эпоху социальных сетей. Формулировка безапелляционных оценок, сводящих жизнь к внешним её проявлениям и возводящим в норму общественные отношения между людьми, опосредованные образами, как говорил об этом Гидебор. У нас осталась не рассмотренной ещё одна составляющая социальных сетей потребность в славе. Если в видео с прыжками в ледяную воду она представлена в зачаточном состоянии, то в целом присутствие людей в социальных сетях нередко объясняется именно желанием прославиться. Что делать, чтобы выделиться из общей массы интернет-пользователей? Эта проблема встаёт перед всеми, кто жаждет популярности. Решением всегда становится какой-нибудь эффектный поступок. Мы видели, что некоторые без колебаний подвергают опасности жизнь близкого человека, чтобы ответить на брошенный вызов. Иногда пользователи Ютуба идут ещё дальше, как, например, пара молодых американцев. Жена стреляет мужу в грудь, прикрытую энциклопедией, которая должна остановить пулю. Мы с Педро сейчас снимем, наверное, одно из самых опасных видео в мире. Предупреждает женщина, а потом на 6 месяцев едет в тюрьму за убийство мужа. по неосторожности. Вершина глупости, согласно общему мнению, покорена, но могу поспорить, что будут ещё попытки. Три компонента глупости в интернете, о которых я рассказал, имеют и другие области применения, помимо продемонстрированных в этой статье. Они предоставляют нам практически эндогенное определение объекта нашего исследования, поскольку оно проистекает из глубин питающей его сферы. В связи с этим остаётся открытым вопрос: кто же эти люди, которые проявляют подобную глупость? Профили интернет-пользователей лаконичны и часто невозможно понять, кем они являются, каково их социальное происхождение, возраст и порой даже пол. В этих условиях сложно установить, с какой именно глупостью мы столкнулись, если учесть, что последнее, как и удовольствие, классифицируется в зависимости от возраста. Единственное, на основании чего можно делать такие выводы, это орфография, свойственная скорее молодёжи, не отличающейся хорошей успеваемостью. Рискну ли я назвать это подростковой глупостью? Пожалуй, да. Просвещение Шадоков. Лучше сосредоточить свой ум на глупостях, чем сосредоточивать глупость на умных вещах. Девиз Шадоков. Долгое время я начинал свои уроки на телевидении с этого девиза. Он прекрасно определяет цель анализа СМИ: прежде всего, вызвать рассуждения на тему, которую интеллектуалы считают недостойной их уровня, но о которой на самом деле мало что знают, а затем доказать, что предполагаемая банальность темы не делает обсуждение более простым. Тем не менее, прежде чем превратить эту максиму в мантру, следует кое-что уточнить. Признать, что телевидение оподавляется глупостью, значит согласиться с теми, кто отождествляет его с помойкой, и одновременно открыть через чур широкое поле для исследований слишком обширную программу, как сказал бы Де Голь. Если все передачи сплошная глупость, можно говорить и любой Концепция глупости в этом случае обретает такие масштабы, что становится бесполезной. Поэтому примем максимум Шадоков не как всеобщую истину, а как поощрение к лучшему пониманию. Этот девиз побуждает нас начать с первого противопоставления между глупостями и глупостью. Так же как философ Владимир Янкелевич делает различие между быть злым и совершает злые поступки, следует различать глупость, характеризующую дурака, и глупые речи. Но если все согласны с минимальным определением злобы, сущность которой созвучна словам осквернять, пачкать, разрушать, то с глупостью всё по-другому. Её можно выявить только при общении. Среднестатистический человек может признать, что он говорит или говорил глупости. Это случай президента партии республиканцы Лорана Вакье, который публично признаёт, что все его выступления в телестудиях это булшит, эквивалент глупости в английском языке. Обратная ситуация встречается гораздо чаще. Как правило, собеседник, читатель или слушатель в глубине души или открыто решает, что кто-то говорит глупость. И последнее замечание Глупость также может характеризовать поступок. Какая глупость? Война, Жак Привер, или нелепое слово, культурный словарь Робер. В то время как первая глупость поступок оценивается применительно к деонтологической этике, к противоречиям, которые она вызывает, либо к её последствиям. Вторая, связанная с глаголом нести чепуху, основывается на некой идее знания и истины, как в определении, выдвинутом философом Гари Франкфуртом. Чушь неизбежна всякий раз, когда обстоятельства вынуждают человека говорить о том, чего он не понимает. Франсуа Жост